Глава тринадцатая. Бат, воскресенье, 11 декабря 1983 года. Салли Лан. Сдобная булочка. Названа по имени Салли Лан, которая торговала такими булочками в разнос на улицах Бата в конце XVIII века. Сьюзен вышла в холодный туман. Она слышала, как за ней захлопнулась дверь, но не оглянулась. Ей показалось, что за время ее отсутствия Мерлин, Вивьен и Диормунд не успели бы и с места сойти, а то и пошевелиться, такими неподвижными были их фигуры в тумане. Но так ей только казалось, ведь теперь на них были синие с черным фуражки с ярко-желтой надписью «Полиция» спереди. Мерлин взглянул на часы. «Четырнадцать минут тридцать секунд, по крайней мере для нас. Надеюсь, встреча была продуктивной?» «Для меня времени прошло куда больше», — сказала Сьюзен. «Кажется, да». Чувствуя себя немного ошалевшей, она заморгала, глядя на клубящееся над головой Мерлина нити тумана. От воздуха, которым она дышала, вдруг стало холодно в носу. По крайней мере, на мои вопросы она ответила. Надо вернуться и рассказать все остальным. «Хорошие новости», — произнес Мерлин, тыча куда-то пальцем. «Эванжелина и он и сейчас в ресторане «Салли Лан». Временно реквизировали его в интересах национальной безопасности, так как он находится не слишком далеко от места происшествия, но и не слишком близко. На самом деле это месть за ужасный чай и отсутствие приличной еды в Адмиралтействе. Тем временем идея Торрент о якобы террористической угрозе обретает плоть. Инспектор сейчас носится тут, пытаясь уговорить всех, что ничего не случилось, но поздно. Центр Бата перекрыт целиком — Из соседних районов и даже из Лондона вызвали на подмогу полицию. «Слышишь, вертолет?» «Ага», — произнесла Сьюзан, которая сначала не обратила внимания на этот звук, но теперь явственно различила низкий гул вертолета, который то приближался, то стихал вдали, кружа где-то над туманом, и она вздрогнула. «Надеюсь, мне не придется лететь на нем и на любом вертолете вообще». Она, Мерлин и Вивьен уже падали однажды вместе с вертолетом, так что повторять этот опыт ей совсем не хотелось. «Не так уж плохо было и полетать», — сказал Мерлин. «Неплохо, пока мы не упали», — возразил Сьюзен. «Но ведь мы выжили», — весело парировал Мерлин, достал из сумки полицейскую фуражку и протянул Сьюзен, забрав у нее шапку. «На вот, на день, в избежание дружественного огня». «Иди медленно, руки подними и держи подальше от тела на случай, если наткнемся на вооруженную полицию. Вообще-то внутри оцепления никого не должно быть, но в таком тумане ты при таком количестве задействованных сил никогда не знаешь наверняка». Сьюзен надела фуражку и, как могла, натянула ее на уши, которые мерзли сильнее, чем она ожидала. Она пожалела, что не надела поверх своей шапки капюшон лыжного костюма еще, когда они шли сюда из отеля «Эмпайр». Но тогда идти было совсем близко, и надевать капюшон показалось глупостью. Зато теперь из ее тела как будто откачали тепло, так она устала и замерзла. Хотя, может, то был побочный эффект от посещения горячего источника с улицами нервы. Когда находишься в тепле в верхней одежде, а потом выходишь на холод, всегда мерзнешь сильнее, чем обычно. «Чай с булочками», — твердо сказала Вивьин. «Я вижу, они тебе нужны». Нелегко побывать там, где ты только что была, и вернуться. Она взяла Сьюзан под локоть и повела ее к ресторану. Мерлин шел впереди них, а Диармунд сзади, прикрывая тыл, хотя от цели их отделяло всего несколько десятков ярдов. Считала, что в здании этого ресторана когда-то жила и пекла свою сдобу прославленная Салли Лан, хотя, скорее всего, это была легенда, которую пустил в обиход какой-нибудь ушлый маркетолог в 30-е годы. Докинув двор аббатства, они вышли на Эбби-стрит. Впереди маячил огромный платан в Эбби-гарденсе. Казалось, в тумане заблудился гигант. Сьюзан с любопытством оглянулась на него, когда они сворачивали в узкий переулок чёрч стрит «То дерево, случайно, не локус какой-нибудь сущности?» — поинтересовался она. «Как тис для Саутхо». «Нет», — ответила Виген, — «это просто дерево. Ему не так много лет, всего несколько сотен». Да и Сулис Минерва ни за что не подпустит другую сущность так близко. Ресторан «Салли Лан» оказался чуть дальше, за поворотом в узком здании с полукруглым эркером. Сьюзен была там всего однажды и не поняла тогда прелести фирменных булочек, но теперь радовалась, что они идут в теплое место, где можно выпить горячего чая. К тому же после визита к Сулис Минерве ей было о чем подумать. Вход охраняли офицер полиции с пистолетом-пулеметом Хеклер и Кох, МП-5, и старший инспектор Келли Хокинс с пистолетом-пулеметом Стерлинг. Их стволы смотрели прямо на группу Мерлина, пока те шли к ним сквозь туман и опустились только, когда Мерлин остановился в шагах в десяти от них и заговорил. «Плохие парни вернулись, Келли. Я так понимаю, большие боссы внутри?» «Точно», — ответила та, — «без сомнения, набивают животы булочками». «Тогда мы присоединимся к ним», — сказал Мерлин. «На Западном фронте без перемен? «Пока да», — отозвался второй полицейский и чуть заметно улыбнулся. Хокинс не представил его, а он, похоже, не стремился узнать, кто такие вновь прибывшие. Мерлин первым вошел внутрь, остальные за ним. Сьюзен задержалась у входа, чтобы заглянуть в эркерное окно, где куклы и мягкие игрушки сидели вокруг накрытого к чаю стола с сервизом из веджевудского фарфора, а на его тарелочках лежали гипсовые муляжи булочек салилан. Оказалось, что весь верхний этаж заведения заняли книготорговцы. Эванжелина завладела телефоном и теперь отдавала по нему какие-то приказы. Пока ее люди отодвинули часть столиков к стенам, остальные завалили картами, книгами и документами, заставили чайными и кофейными чашками и тарелками на которых в основном лежали не булочки, а другая еда посытнее. Не все сотрудники отдела расследований пришли сюда. Вероятно, кто-то остался в отеле, но вокруг Уны собрались леворукие книготорговцы и полицейские во главе с инспектором Грин, все с приемниками в руках. Грин говорил о по рации, которая была в два раза больше, чем ПФ 8 Мерлина, а ее длиннющая антенна все время задевала потолок. Из всех приемников неслись громкие голоса, Они говорили сбивчиво, и непонятно, то и дело перекрывают друг друга. Звучали фразы типа: "Освободите канал" и "Только срочное сообщение". Кто-то все время требовал: "Повторите, повторите", но никто не обращал на это внимания. Было очень шумно. Сьюзан рухнула за столик у двери, сняла фуражку и расстегнула молнию на лыжном костюме. После холода на улице в помещении ей стало жарко. Вечная проблема центрального отопления. Но она всё равно радовалась теплу. К тому же в заведении восхитительно пахло выпечкой. За один столик со Сьюзан сели Вивьен и Мерлин. Мерлин подозвал официанта. К столику подошел человек с такими же застывшими глазами, какие Сьюзан наблюдала сегодня у радистов в отеле «Эмпайр», и принял у них заказ на чай, кофе, булочки, сэндвичи, пирожные и кексы, старащись в пустоту над головой Сьюзан. «Это Эманджелина опять?» Заморочила всем голову, спросила она, когда официант ушел. «Ее любимое развлечение», — ответил Мерлин. «С ним ничего плохого не случится. Просто у него будет тяжелый день, и к вечеру он будет вспоминать все, как сквозь туман». Эванжелина, наверное, услышала свое имя, так как передала трубку книготорговцу, который продолжил разговор вместо нее, и подошла к столику Сьюзан. За ней пришли Уна и Грин, причем инспектор передала рацию своему седовласому коллеге. Гвалт в эфире продолжался, его суть сводилась к тому, что угроза взрыва миновала, и все могут разойтись. Но это, похоже, дошло не до всех сразу. Одни хотели получить больше информации, другие требовали конкретных инструкций, а старшим офицерам просто нравилось слушать свой голос. За столом Сьюзен было некуда сесть. Она сердито зыркнула на одну из своих сотрудниц, и та мигом подтащила второй стол, поставила его вплотную к столу Сьюзан и добавила стульев. «Итак», — начала Эванжелина, опускаясь на стул и принимая царственную позу, «мы добились некоторого прогресса. Климент на девяносто процентов уверен, что опознал дом и сад по карте. Он назывался...» «Алфавитный дом», — не сдержалась Сьюзан. «Действительно», — кивнула Эванжелина, — «Твои слова подтверждают его догадку. Я так понимаю, Солис Минерва была любезна с тобой?» «Можно и так сказать», — согласилась Сьюзен. Она сообщила, что алфавитный дом построили из менее качественного пурбекского мрамора, не из массива, принадлежащего сущности, а из окружающих его слоев. Причем камень везли сначала вверх по течению Эйвена, а потом по каналу Кеннет Эйвен за пределы Бата. Правда, она не знает, куда именно». Климиант обнаружил его неподалеку от Брэдфорда на Эйвоне. Упоминания алфавитного дома нашлись в переписке Фанни Берни с издателем Томасом Лаунсом по поводу рукописи ее романа «Эвелина». Там же упомянуты и любопытные статуи. Но мы еще не нашли этот дом на карте и не определили его точное месторасположение. Полезно знать, что камень привезли по каналу. И она крикнула к книготорговцу, сидевшему вместо нее на телефоне. Продип, скажи Клоду, что камень везли по каналу Кеннет Эйвен, который потом закрыли, так что фрагмент на карте, наверное, от него. Продип кивнул и продолжил говорить. «Думаете, сведения сужают круг поиска настолько, что мы найдем его в самое ближайшее время?» — сказала Эванджелина. «Сьюзан, что еще рассказала тебе Сулис Минерва?» Сьюзан честно выложила ей все, что узнала о Гвайре, известном как Каменная Леди, об алфавитном доме, о волшебнице Эверильде Гиббонс и ее дочери, но не упомянула ни о бронзовом браслете, ни о предупреждении Сулис Минервы насчет книготорговцев. «Эверильда Гиббонс», задумчиво произнесла Эванжелина, «внебрачная дочь Гринлинга Гиббонса. Насколько я помню, она была известным практикующим магом, но мы ее не запрещали. Моя мать вела с ней кое-какие дела. Она держала нас в курсе некоторых событий в Дорсете». Помогала нам, а сама замышляла недобрая. Евангелина снова повернулась к Продипу и выдала ему длинный ряд указаний по организации исследования личности Эверильды Гиббенс, ее потомков и всего, что может иметь к ней отношение, а также велела Клоду поискать на острове Пурбек каменоломню, из которой извлекли Гвайра или какие-нибудь его обломки. Сьюзен слушала ее и гадала, сколько же лет этой праворукой. Судя по тому, что она о ней знала, выходило, что Эванжелина была молодой женщиной во времена битвы при Ватерлоу, когда, по ее словам, Мэрихью отбил у нее кавалера. Но «Ну и тогда ни одна из них не была особенно юной, предположила Сьюзен. Значит, Эванжелине должно быть по меньшей мере несколько сотен лет. Эта мысль встревожила Сьюзен. До сих пор она считала книготорговцев людьми, обладающими особыми способностями, но... Теперь ей вдруг показалось, что они куда ближе к сущностям из древнего мира, чем она полагала. Те, кто живет так долго, просто не могут принимать близко к сердцу особенности современной жизни и разделять заботы обычных людей. Сьюзен подумал, что это может относиться и к ней. Возможно ли, что она проживет так долго? Какой она тогда станет? И есть о чем поразмышлять. Быть может, она просто превратится в часть Коннистона? погрузиться в камень, словно в удобную постель. И Сьюзан вдруг ощутила, как гора манит ее. «Сьюзан, ты это слышала?» — взволнованно спросил Мерлин. Сьюзан открыла глаза и поняла, что, похоже, отключилась на две-три минуты. Столько событий произошло с ней за один день, причем еще до обеда. Перед ней уже стояла чашка с чаем и тарелка с фирменной булочкой. Сьюзан торопливо глотнула чая, пока он не остыл, откусила булочку и посмотрела на Мерлина так, словно все время слушала очень внимательно. Она попыталась сказать ему об этом, но во рту у нее была булка, и Мерлин все равно ей не поверил. «Ты ведь не слушала, да?» — спросил он. М -м -м", промычала Сьюзен с полным ртом. «Слушайте все внимательно», — сказала Уна. Полина сообщает из Чиппенхайма. «Там в мастерской арестованы еще трое масонов, но что самое важное — Средняя форма Гвайра, Матрона, тоже была там. Ее нейтрализовали. Двое моих людей получили ранения, но ничего страшного, это всего лишь перелом. А вот сержант Лаланд, заместитель инспектора Грин, госпитализирована с сотрясением мозга. Чувствует себя удовлетворительно. Я думаю, это большой шаг вперед. Сьюзен проглотила. Что значит нейтрализовали? Статуи удалось разбить не сразу, но мои леворукие удерживали ее на месте, пока один праворукий изгонял занявшую ее сущность в другое место. Скорее всего, в алфавитный дом или в форму старухи. Когда сущность исчезла, статую разбили на мелкие кусочки. Их сейчас факуют в контейнеры для опасных отходов, а затем отправят туда, где мы храним такие вещи. Значит, теперь у Гуайра осталась всего одна форма, которую он может использовать для ритуальной охоты старуха, если, конечно, Сурис Минерва не ошиблась насчет девы, но это мы проверим, насколько сможем. Это повышает твою безопасность, Сьюзен, вкратце произнесла Эванжелина, и, конечно, мы тоже примем дополнительные меры для ее обеспечения. Какие, например? спросил Сьюзен. Эванжелина ответила не сразу. Изящным движением она поднесла к губам чашку и глотнула чая. Сьюзан обратила внимание, что чайная пара у нее винтажная, Руэлл Долтон 1930-х годов. «Знаете, я очень заинтересована в том, чтобы остаться в живых», — добавила Сьюзан. «Вполне тебя понимаю», — ответила Эванжелина. «За твою личную безопасность будет отвечать Мерлин, но мы уже ведем переговоры с разбуженными древними из Лондона, чтобы они...» следили за любыми попытками каменной леди проникнуть в столицу или применить там свою силу. Мы просим их предупредить нас, если она появится, или обратиться к ним, чтобы мы смогли преградить ей путь. Большинство владык и сами оттолкнули бы ее от своих владений по причине естественной враждебности, которую сущности питают друг другу. Но если мы дадим понять, что таково наше желание, даже те, кто в ином случае сохранял бы нейтралитет, выступят против нее. Переговоры уже в разгаре, и я надеюсь, что все необходимые договоренности будут достигнуты, прежде чем ты вернешься в Лондон сегодня. Ты ведь, кажется, туда собиралась? Да, ответил Сьюзен. И все-таки что такое усиленная охрана? Охрана, которую мы снимем, когда закончится зимнее солнцестояние, или когда найдем и нейтрализуем старуху и уничтожим алфавитный дом, сказала Эванжелина. Понятно, кивнул Сьюзен. Но у меня есть дела, которые я должна сделать. Я не собираюсь прятаться. Мне нужно ходить в Слейд. У меня работа в дважды коронованном лебеде и много чего еще. «Вот и занимайся своими делами», — сказал Мерлин. «А мы будем присматривать за тобой. И м -м, было бы неплохо, если бы ты переехала в безопасное место до конца солнцестояния». «Типа Милнер-сквер?» — мрачно поинтересовалась Сьюзен. «Именно из дома на Милнер-сквер ее похитили гоблины». Иволчица Фенрис, а его хозяйку миссис Лондон убили. Нет, помешался инспектор Грин с энтузиазмом, необычным для человека, который носит цинизм так же привычно, как и свою неизменную кожаную куртку. У нас есть новое безопасное место для таких, как ты. Отдельный дом, что решает проблему с соседними крышами и лазающими по ним гоблинами. Совсем рядом с Эбероуд Сент-Джонс Вуди, весьма шикарный. Очень большой расход. Мы такого не планировали. Правда, недвижимость в Милнер-сквер удалось продать за хорошую цену, но новая обошлась по меньшей мере в два раза дороже, пожаловалась Эванжелина. Зато там прекрасная библиотека продавалась вместе с домом. «Теперь ты сама знаешь, что может с тобой случиться», продолжила Грин, обращаясь к Сьюзан. «Когда-то я советовала тебе возвращаться домой под крыло к мамочке, но теперь дам другой совет. Переезжай в безопасное место, оставайся под защитой». «Я тоже назначу тебе охрану из офицеров на случай, если у этой каменной леди найдутся еще масоны в округе». «Лучше еще раз проверь, нет ли масонов среди твоих офицеров», заявил Мерлин. «Даже если они не принадлежат к ложе Гвайра, все равно могут помогать им из ложно понятой масонской солидарности, не зная, что на самом деле поставлено на карту». «Я всегда проверяю тех, кого посылаю», Грин поморщился. «Но вообще ты прав. В столичной полиции полно масонов» и в Министерстве внутренних дел тоже. Кто-нибудь оттуда может отдать приказ об аресте Сьюзан, после чего ее отвезут в какой-нибудь загородный притон, и она исчезнет, как не бывало. Такое же случалось. И это еще одна причина, по которой вам нужны мои люди. Они хотя бы подскажут вам, кто из полицейских масон, а кто нет, чтобы ваши ребята не перебили всех подряд». «Отлично». — воскликнул Сьюзан. — Значит, меня будут окружать леворукие книготорговцы и полицейские в штатском? Еще подумать, что я леди Ди. Грен даже передернула. «Э, — Эй, не напоминай. Как вспомню эту чертову королевскую свадьбу, так вздрогну. Нас ведь тоже заставили охранять их, как и всех бедолаг в синем, у кого в то утро не случилось убийства прямо на пороге участка или чего еще похуже. Честно скажу, сдерживание толпы — не моя сильная сторона, как профессионала. Но в твоем случае мы постараемся соблюсти все возможные предосторожности, и люди Мерлина тоже. Ведь так? Конечно, согласился Мерлин. Охраной займусь я сам, еще четверо леворуких плюс Вивин, если ты не возражаешь, и скажем еще трое праворуких. Но точно, как леди Ди, возмутился Сьюзен. Это не то, к чему я стремилась. Но ведь это всего лишь до зимнего солнцестояния, сказал Мерлин. Неделю с хвостиком. «Сверхурочная работа подорвет мой бюджет», — пожаловалась Грин и с надеждой посмотрела на Эванджелину. «Если вы не сделаете специальный взнос, конечно». «Наш бюджет, выделенный на сотрудничество с особым отделом, полностью исчерпала покупка и оснащение новой конспиративной квартиры», — заявила Эванджелина. «Вы хотя бы представляете, во сколько нам обошлось серебрение всех оконных и дверных проемов, не говоря уже о времени, потраченном на их защиту». «Десять моих лучших сотрудников трудились над ними неделю». «Эванжелина» — перебила ее Уна. «Может, оставим это для финансового комитета?» «Хм. Да», — произнесла Эванжелина. «Иногда мне хочется вернуть к руководству Торстона». Он обожал заседания финансового комитета. Уна фыркнула, выразив те чувства, которые испытывали к Торстону все собравшиеся. Его никуда не годное руководство праворукими книготорговцами — позволила Мэрихью, главе «Леворуких», узурпировать всю власть в клане и вступить в незаконный коварный сговор со злобным древним владыкой по имени Саутхо. В результате случилось много плохого. Была убита мать Мерлина и Вивин, отец Сьюзен попал в плен. Так что его имя ни не вызывало приятных воспоминаний. Еванжелина, запоздала создав это, поспешила сменить тему – А может быть, и нам и не придется защищать тебя всю неделю. Может, хватит и нескольких дней. Мы уже достигли большого прогресса. Кто знает, вдруг мы разберемся с этой сущностью, с Гвайером, буквально в мгновение ока». Сьюзан и кивнула. «Надеюсь, я стремлюсь жить совершенно обычной жизнью». Все промолчали, что само по себе было достаточным ответом. «Еще чая?» — спросила Вивен у Сьюзан. «Твой, наверное, уже остыл». Сьюзан благодарно кивнула и протянула чашку за добавкой. Она пила чай маленькими глотками, заедая его остатками булочки, а потом взялась за сэндвич с яйцом и крес-салатом, почти не слушая, о чем говорят книготорговцы вокруг нее, о чем переговариваются по рациям полицейские и что им отвечает сквозь треск, вой, игул эфира, о чем шепчутся снующие туда-сюда посыльные и внимательно обслуживающий персонал, разнося булочки, сэндвичи, чай, кофе и горячий шоколад. Сьюзен заметила, как Грину кратко взяла себе горячий шоколад, а притворилась, будто пьет кофе. Среди шума и всеобщей суеты Мерден наклонился к ней и прошептал. «Хочешь, уйдем прямо сейчас? Часа через три будем уже на конспиративной квартире». На западе снегопад перестал, а за Редингом и не начинался. Там просто прошел небольшой дождь со снегом. «Я хочу вернуться в свою убогую комнату в съемной квартире», — сказала Сьюзен. Но как я понимаю, сейчас это неразумно. На новой квартире есть нормальная ванна, сообщил Мерлин, с хорошей системой подачи горячей воды и отопления, которое работает. Хм. А вот это заманчиво, призналась Сьюзен. Она жила в районе Кингс-Кросс в квартире захудалого дома с тремя другими студентками, а то есть четырьмя, если удавалось уговорить кого-то ночевать в бывшей кладовой. В доме не было ванны, только душ, однако Система горячего водоснабжения была настолько экономичной, что горячей воды в нем хватало ровно на 15 минут, и то один раз в сутки. Студентки кипятили воду на плите, чтобы помыть посуду, а то и помыться самим. А еще в доме не было отопления, поэтому его прозвали «Ледяным домом». «Я съезжу туда и заберу твои вещи, как только ты устроишься», — сказал Мерлин. «Альбомы для рисования и все остальное, что скажешь». «Хорошо бы, конечно, сбежать от всего этого», — вздохнула Сьюзен и печально посмотрела на Мерлина. «Только ведь возвращение в Лондон делу не поможет, верно?» «Там ты будешь в безопасности», — ответил ей Мерлин. «Об этом мы позаботимся. И по дороге туда тоже». «Да я вообще-то о другом. Но выбраться отсюда тоже неплохо». «Вот и хорошо», — прошептал Мерлин и объявил в полный голос. «Мы со Сьюзен «Уезжаем сейчас в Лондон, если никто не против. Вивен, поедешь с нами?» «Уна, кого нам взять для прикрытия?» Уна и Эванджелина были явно раздражены тем, что Мерлин решил уйти, не дожидаясь приказа. «Подождите, пока нам не сообщат, что все договоренности заключены и выполняются», сказала Эванджелина. «Ехать лучше днем», — возразил Мерлин, «а информацию получим по дороге». «Мне тоже пора», — заявил Грин. Торрент со своими оперативниками поработает здесь, пока не закроют дело, что, похоже, случится уже скоро. Так что мы можем вас сопровождать. «Мерлин, бери Диармунда и любого, кто работает в Малом Книжном и кому нужно в Лондон», — сказала Уна. «Иными словами, любого из сотрудников Малого Книжного, кто, по идее, должен быть в Лондоне. Кэмерон поможет Торрент на месте. Тут могут пригодиться люди из Малого Книжного. А я собираюсь в Вутон сегодня вечером». Они хотят, чтобы завтра я провела у них семинар по импровизированному оружию. «Я помню этот семинар», — сказал Мерлин. «Кто бы только знал, до чего опасная может быть простая вешалка для одежды. Или, как я давно выяснил с для себя, шляпка эпохи регенства». «Я рада, Мерлин, что ты запомнил хоть что-то из моих уроков», — отозвалась Уна. «Значит, ты не безнадежен». «Спасибо, тетя Уна», — произнес Мерлин. «Я тоже так думаю». «Хотя до сих пор не пойму, как Эмилия согласилась одолжить тебе свой рейндж-ровер», продолжила Уна, «после того, что ты сотворил с ее Дженсеном». «Это была оперативная необходимость», — запротестовал Мерлин, «и она меня простила». «Тогда иди, бери драгоценное авто Эмилии и подъезжай на нем к отелю Эмпайр за Сьюзен. Мы все вернемся туда, не будем мешать туристам есть булочки и посещать бани, если, конечно, угроза взрыва миновала». «По-моему, пройдет еще не один час, прежде чем все откроется», — сказала Грин. Обедняга бедняга Торрент еще около года будет писать отчеты и объяснительные по поводу этого вызова». «Может, нам и правда взорвать здесь что-нибудь ей в помощь?» — задумчиво произнесла Уна. «Торрент была нам здесь полезна. Бани взрывать мы, конечно, не будем, и Сулис Минерву тоже». «Вряд ли в этом есть необходимость, и вообще это не самая хорошая идея», — поспешно сказала Грин. «Взорвать всегда найдется кому. Ира, Иноа, Баадер, Майнхов. Список можно продолжать. Правда, далеко не все угрозы реальны. Хватит уже бомб и настоящих, и выдуманных. У полиции и так полно работы, а торрент, женщина сильная, справится с кричкой. Нет, правда, не надо ничего взрывать». «Согласна», — резко произнесла Эванжелина. «Уна, энтузиазм когда-нибудь слишком далеко тебя заведет». Улна улыбнулась, но трудно было понять, шутила она или нет. «Я за машиной», — сказал Мерлин. Она в полицейском участке на Менверс-стрит. Вернусь через пятнадцать минут. Диармонт от Сьюзен не на шаг. До скорого!» И он бросился по узкой лестнице вниз, перепрыгивая через полдюжины ступенек за раз. «Все идет просто замечательно, Сьюзен», — объявила Эванжелина и похлопала Сьюзен по руке. Тебя абсолютно не о чем беспокоиться.